Рауль увидел на площади Бодуайе человека, который, задрав голову, рассматривал дом, как рассматривают лошадь, собираясь ее купить. Человек этот, в сюртуке застегнутом, как мундир на все пуговицы, в маленькой шляпе с длинной шпагой, обернулся сразу, как только услышал конский топот. Это был Д'Артаньян. Заложив руки за спину, он начал рассматривать драгун и не пропустил ни одного солдата, ни одной перевязи, ни одного копыта. Рауль ехал от боку отряда. Д'Артаньян заметил его последним. «Эх, -э, черт возьми!» — закричал он. «Неужели я не ошибаюсь?» — сказал Рауль, осаживая лошадь. «Не ошибаешься!» — отвечал отставной мушкетер. «Здравствуй!» Рауль с радостью пожал руку старому приятелю. «Имею в виду, Рауль, — сказал Д'Артаньян, — вторая лошадь в пятом ряду подняет подкову прежде, чем вы доберетесь до моста Мари. В подкове на передней ноге осталось всего два гвоздя. «Подождите меня, — сказал Рауль, — я пойду с вами. Ты бросишь отряд, меня заменит корнет. Пойдем обедать с удовольствием»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 то не найдешь лучшего покровителя. Скажу тебе без хвостовства, что я и сам имею некоторый вес при дворе Карла Второго. Вот это король. «Вот как?» — сказал Рауль с простодушным любопытством. «Да, настоящий король. Он веселится, это правда, но когда нужно, он умеет и сражаться, умеет и ценить людей. а Атос хорош с Карлом Вторым. Поезжай-ка в Англию, брось этих взятошников, которые одинаково воруют и французскими руками, и итальянскими пальцами. Брось этого плаксу Людовика XIV, который повторит царствование Франциска II. Знаешь ты историю, Рауль? Знаю, валье Так ты знаешь, что у Франциска II всегда болели уши? Нет, я этого не знал. А у Карла IV всегда болела голова. А а, -а, а у Генриха III живот. Рауль рассмеялся. Ну, любезный друг мой, А у Людовика XIV всегда болит сердце. Жаль смотреть, как он вздыхает с утра до вечера и за целый день ни разу не скажет «черт возьми» или что-нибудь бодрящего в этом роде. — Из-за этого вы вышли в отставку, шавалье, спросил Рауль. — Да. И вы махнули на всю рукой? Таким способом вы никогда не устроите своих дел. — О, мои дела теперь в порядке, — сказал Д'Артаньян беззаботно.